Глава 10 Шагнув вслед за Химерингом, я сразу же сгибаюсь пополам. Тёмного эфира здесь столько, что ощущение, будто в меня врезался автомобиль. Попав сюда в первый раз, я был в полуотключке от огненной оплеухи Матвея Соболева, которая и вытолкнула нас с Химерингом в разлом. Поэтому не так сильно почувствовал мгновенное наполнение каналов эфиром. Сейчас же я радуюсь, что подумал об этом и выпил зелье укрепления. И что у меня есть такой бесконечно талантливый зеливар, как токсин. И нет, дело не в том, что он сделал действительно хорошее зелье, а в том, что в Империи оно вообще на хрен никому не сдалось. Там, где мало эфира, не нужно укреплять каналы в расчете на их мгновенное переполнение. Так что сваренное токсином зелья это эксперимент. Удачный, но фишка в том, что только чистому гению придет в голову сделать что-то настолько бессмысленное, как это зелье. Но вот в разломе оно мне жизненно необходимо. И оно явно работает. Конечно, даже без зелья темный эфир меня не убил бы, но успокаивать силу в каналах пришлось бы довольно долго. Впрочем, лишним это не будет и сейчас. Оглядываюсь, ища какую-нибудь дырку, в которую можно забиться, чтобы помедитировать. И заодно ловлю взглядом Химеринга. Он рядом. И да, это уже непривычный мне кот. Вернулись и четыре ярко-синих глаза, и длинный, рассерженно бьющий жалом по земле хвост и чешуя. Надо же! Да я соскучился! Привет снова, хвостатый! Треплю его по чешуйчатому загривку. Красавец! «Радом никого», — транслирует он, вынюхивая воздух. «Если кого серьезного увидишь, покажи», — говорю, имею в виду свой навык смотреть его глазами. «И еще. Нужно убежище. Найдешь?» И Меренг разворачивается и мягко трусит в сторону ближайших развалин. «Иду следом, рассматривая окружающее. Пытаюсь понять, то ли это место, откуда я в прошлый раз уходил». Я почти забыл, какая странная в разломе архитектура и природа. Когда я попал сюда впервые, в голову пришло сравнение с творениями сумасшедшего чертежника. Думаю, я был не слишком-то и не прав. Если у вот и есть свой собственный мир, то почему этому миру не принадлежать руке какого-нибудь бомжа? Но хотелось ему чего-то необычного». Так и получились вот эти чёрные деревья, будто нарисованные рукой ребёнка со страстью к геометрии. Ни одной кривой линии. И эти странные пирамидальные здания. Кто-то тут когда-то жил. И точно не люди, не эльфы, ни одна из известных мне рас. Какие-то иные существа, предпочитающие не горизонтальные, а наклонные поверхности. Хрен знает, как у них были устроены органы, отвечающие за равновесие. Кстати, такой мир вполне мог создать Карх, потому что единственное, что здесь создано с большим разнообразием, — это твари. Я мог бы перечислить десятка-два, но все они заточены на одно — убивать. Когда кот заводит меня за очередную перекошенную стену, я узнаю знакомую площадь в форме восьмиугольной звезды. Именно на ней я дрался с пауками. Кости так и остались лежать посередине. Местная живность не подвержена тлену в знакомом нам значении. Зато она быстро превращается в ничто, растворяется в воздухе, питая собой местные потоки эфира. Правда, кости вот остаются. В прошлый раз я нашел отличные шарообразные составы, чтобы сделать себе боло. Внезапно в голову приходит мысль, что какие-то останки могут принадлежать и неразломным существам, а изменённым людям, тем, кого накачивают какой-то дрянью, после чего они мутируют и становятся способными выжить в разломе, чтобы ходить сюда и выносить ценнейшие ингредиенты. На продаже сильно не разбогатеешь. Продажа магических составляющих крепко держит в руках корона, но есть и коллекционеры. А ещё Отчаявшиеся люди типографа Горчакова. Такие отдадут последнее ради призрачного шанса получить нужное лекарство. Ну и не забудем нужды братства свободных. Если заговорщики хотят на равных сражаться с властями, им тоже понадобятся зелья и укрепляющие составы, артефакты. Да мало ли что еще. Так что, думаю, мне могут встретиться и твари наподобие тех, с которыми я сражался в подземелье братства. Я даже не знаю, что хуже, здешние монстры или те рукотворные чудовища. вспоминая чудовищных мутантов, которых я видел в подземелье и убил своей тьмой. Двухметровую чешуйчатую тварь с крокодилией челюстью и 30-сантиметровыми когтями, длинного, как фонарный столб монстра и его лапы размером с экскаваторный ковш и черные дыры в этих мутантах. Там где должен находиться источник одарённого. Всё это время я осторожно двигаюсь за химерингом, который ищет мне место для медитации. Попутно жалею, что не сообразил купить дрон вдогонку к биноклю. Тут опыт сыграл со мной злую шутку. В моём мире не было подобных предметов. Поэтому мне куда привычнее рассчитывать на зрение химеринга, чем на электронику. В следующий раз надо не забыть приобрести электронного помощника. Тем более, что сейчас, получив клуб «Золотой гранат», я смогу зарабатывать неплохие деньги. Вскоре мой кот ныряет в темный провал под одним из разрушенных призматических зданий. Выглядит это как дыра в жопу мира. Но поскольку Химеринг спокоен, у меня нет причин ему не доверять. Спускаюсь следом, радуясь тому, что мы оба прекрасно видим в темноте. Вниз ведет полузасыпанный песком и камнями гладкий спуск. Никаких привычных лестниц, что неудобно, хотя и терпимо. Ощущение, что дом планировал какой-нибудь слезняк, которому ноги даже в страшном сне не приснились. Сделав три витка, спуск упирается в небольшое помещение. Здесь и правда никого, а по стене плетутся местные черные лианы. Я помню, что они полны воды, как и наросты на стволах черных деревьев. «Молодец!» похлопывая кота по чешуйчатому загривку. «Тут и приведем себя в порядок», оглядываясь в поисках места, куда можно примостить зад. Раскидываю берцами мелкие камни, отношу в сторону пару здоровых булыжников. Наконец, удовлетворенный расчищенным местом под медитацию, опускаюсь на пол. «Охраняй», — приказываю Химерингу. Все это время Шанг спокойно сидел в рюкзаке, но не держать же его там все время поэтому расстегиваю молнию, выпуская его и добавляю крайту И следи за младшим. А потом откидываюсь на холодную каменную стену, чувствуя бурное течение эфира. Сиськи-то! Конечно, я понимаю, насколько авантюрен мой поход. Но нравится мне это или нет, спокойная жизнь никогда не была сильной стороной инквизитора Никроса Борха. И ничего, как-то выживал. Тем более дело не только в артефакте. Я должен узнать у Зефирки, что же случилось с дочерью князя Назарова. Скорее всего, он мне солгал, сказав, что она погибла при закрытии разлома. А зачем солгал? Хотя зачем — собственно, не вопрос. Я бы тоже не рассказал правды постороннему, особенно если это правда неприятна и секретна. Поэтому в голову пока приходит лишь одна причина такого умолчания. Князь Назаров связан с братством свободных, и с заговорщиками против короны. Для короны это крайне неприятно, Назаров не последний человек в государстве, но для меня это шанс подобраться к колдуну. Мысли не мешают медитировать. На автомате проверяю каналы, перенаправляю потоки. Иди сюда, через какое-то время зову Шанка. Поделюсь. Думаю, лучше сейчас напитать его по возможности силой. Тогда при слиянии в единую систему для баланса потребуется меньше времени. Рука Бога послушно устраивается рядом. Я снова наблюдаю за тем, как колючие жгуты впиваются в тело. Закрываю глаза и вижу ток эфира и черный сгусток тьмы внутри моего источника. А заодно понимаю, что с момента моего путешествия в подземелье братства она стала меньше. «Охреневаю от этого открытия!» Перед глазами проносится мое сражение с измененными в подземелье Братства Свободных. «Нет, никто из них не мог ей навредить. зная что Тея теоретически может ей навредить, но также понял, что богиня скорее стошнится радугой, чем лично прикоснется к тьме Карха. Тогда как она уменьшилась? Где я умудрился потерять кусок божественной силы?» Мельком приходит воспоминания. «Хотелось посмотреть на тебя в вживую», — сообщает колдун. «Ты знаешь что? Я рад, что всё получилось именно так. Не знаю, что ты такое, но ты стоишь гораздо, гораздо дороже, чем я думал». «Спасибо, что дождался», — пытаясь сказать, но губы не слушаются. «Моя тьма тянется к нему всеми щупальцами, но я уже понимаю, что это бессмысленно». Под ногами колдуна открывается портал. Он проваливается туда. Одновременно за ним успевает нырнуть несколько щупалец, и портал схлапывается, оставляя частички тьмы внутри. Неужели в тот момент... Тогда ситуация вскользь прошла по разуму. Было не до ревизии тьмы. Потом как-то вылетело из головы. «Не дергайся, все нормально», — успокаиваю Химеринга, поняв, что он уловил мое нервное возбуждение. Придется подумать об этом позже. Как там? Делай, что должен, и будь, что будет. Войди из медитации, чувствую себя готовым на любые подвиги. Баланс силы с Шанком тоже установлен. Уверен, теперь слияние с ним не потребует много времени. Прекрасно, что вокруг столько дармового эфира. Достаю из рюкзака смартфон. Прошло уже три часа. Хочется жрать, но это подождёт. А вот выпить воды не помешает. Поднимаюсь иду к одной из лиан Машинально отращиваю когти тьмы и делаю надрез. Вода неприятная, с привкусом железа, но приемлемая. Если бы тут не было воды, пришлось бы тащить с собой вёдерную баклагу. Вот было бы радости. Хочу посадить Шанка снова в рюкзак, но он меня удивляет. Сам цепляется сбоку за ремень штанов. Это не так, чтобы удобно, но ничем не хуже привычных мне ножен. Так что засовываю его рюкзак в свой, все удобнее тащить, и отправляюсь наверх. Выбравшись на поверхность, достаю бинокль и всматриваюсь в окружающее. Если бы я ждал того, кто очень мне нужен, какое место я выбрал бы? «Не вопрос. Естественно, остался бы там, где мы встретились. Но место, где я сражался с пауками, мы уже прошли, и там никого не было. Понятно, что зефирка вряд ли торчала бы посреди площади, но Акрайт не почуял там живых. Итак, если бы я не просто ждал того, кто мне нужен, а был духом в хрупком человеческом теле, то где бы я обосновался?» Снова осматриваясь, а потом говорю Крайту. «Двигаем вон туда!» — указываю самое высокое здание в пределах видимости. это же примерно на 10 И, как ни странно, не развалившиеся. «Нет», — добавляю, поймав вопрос Химеринга, точнее, картинку того, как он карабкается на самую вершину здания и озирает окрестности. «Нет, не ты один будешь наблюдать. Полезем вместе». «Не знаю, как зефирка...» а я точно выбрал бы самое высокое и самое безопасное место. Летающих тварей я тут пока не видел, зато с высоты удобно наблюдать за окружающим и ждать. Идем по остаткам улиц очень осторожно. Меньше всего мне хочется тратить время на ненужные сражения. Никакие ингредиенты я сейчас по карманам не распихаю, а мое время здесь ограничено сухпайком. Странно но чем ближе я подхожу к нужному зданию, тем больше вокруг разрушений, будто где-то рядом бывший эпицентр взрыва. Чёрт! Мы выходим на край огромной воронки, и становится понятно, что случилось с ближайшими зданиями. Их наклонные фундаменты почти сползли в котлован диаметром в хороший такой стадион, отчего часть домов рассыпалась, а часть застряла на полпути ко дну. В памяти Никиты есть куча всякого оружия, которым можно пробить в земле такую дыру. К примеру, ФАП-3000. Хотя, судя по тому, что я вижу, удар был в несколько раз сильнее. Не думаю, что здесь когда-нибудь летали самолеты. Однако, судя по кратеру в центре, сюда и правда свалилось что-то большое. Когда-то мы строили охотничью ловушку на одной из божественных созданий. Творище была размером с дом поэтому и яма понадобилась серьезная. Сверху прикрыли магическим маскирующим плетением и положили приманку. Но тут точно что-то другое. К тому же воронке явно не один год. На сползших в ее центр фундаментах уже появилась здешняя черная растительность. Странно, но издары фонит эфиром. Да так, что это ощущается, несмотря на его здешнюю плотность. А еще воронка перекрывает нам проход. Обходить? А стоит ли? Материализую удавку из тьмы, выстреливаю ею в торчащий из разрушенного здания кус арматуры и пролетаю над краем воронки метров 10 Потом еще раз и еще. Дюжина подходов, и я уже на другой стороне. Кемеринка гибает ямищу по куче камней, которые когда-то были зданием. Я уже начинаю думать, что все в порядке, как внезапно щебень воронки приходит в движение, и садским грохотом начинает сыпаться в центр. Так, словно под котлованом пустота. Гоблинское дерьмо. Шум стоит такой, будто в образовавшуюся дыру катится пятидесяти вагонный товарняк. Прорицательница не ходи. Сейчас тут будет полно тварей. Не успеваю об этом подумать, как замечая сползших по стене здания пауков. «Ну, эти уже привычные». Скидываю с плечи рюкзак и швыряю под ближайшую стену. «Слияние!» — командую, касаясь рукой Шанка. Рука Бога превращается в посох за какие-то секунды. За скорость приходится расплачиваться мгновенной резкой болью и недолгой дезориентацией. Краткое плетение и усиление мышц, чтобы соответствовать силе оружия. Взвешиваю его в руке. «Сейчас проверим тебя в настоящей битве». Выбираю самого крупного из пауков. Как правило, это вожак. Грохну его. Есть шанс, что остальные, один, два, трое, уберутся куда подальше. Первым на меня кидается вовсе не тот, которого я выбрал в сопернике. При этом хитрая тварь начинает с плевка паутиной. Издалека. Отмахиваюсь посохом. Сгусток энергии в его навершие касается паутины. Та шипит и вспыхивает. Отлично. на Одной проблемы меньше. «Займись главным», — командуй Химерингу. Конечно, он меньше паука, зато у него тоже есть ядовитое жало, которое тут же выстреливает в противника. Но смотреть на них мне некогда. Оставшиеся трое уже обступили меня и явно примеряются, с какой стороны начинать жрать. Отскакиваю от выпада двух когтистых лап, едва не попадаю под третью. Хресь! Срабатываю посохом, как дубиной, и наглая загребушка твари ломается. Отлично! Вот и решение. Ну что, махноноги, давно на пузе не катались. Трижды хрясь, я пинком откидываю первого наглеца в воронку. Краем глаза ловлю, как бочонок с перебитыми лапами коркается вниз, и как его перемалывает лавина несущихся туда же камней. Уверен, что простым посохом я бы не справился. Но Шанкар — божественное оружие. Пусть пока и не высшего ранга. И думаю, он еще покажет себя. твою Резко разворачиваюсь, потому что спину обжигает адской болью. Пахнет паленым. Словно кто-то только что выпустил в меня огненный шар. И это точно не паук. Их я держу на контроле. Если это и правда огонь, надо его сбить. Несмотря на боль, перекатываюсь по земле и быстро вскакиваю. Но кто на меня напал и откуда? Взгляд мечется по развалинам. Отмечаю какое-то шевеление метрах в пятидесяти. Тварь пока не видна. Но, судя по тому, как дрожит кусок стены, за которым она прячется, размер там не шуточный, но... Нет, напала на меня не она. Одновременно продолжая охаживать пауков бронебойными ударами. Бой — это такое дело. Остановился. Умер. «Старший!» — слышу ментальный окрик Крайта, и кот без предупреждения подключает меня к своему зрению. Рычу. Картинка слишком резко меняется, и я чуть не теряю контроль над сражением. Но и кота понимаю. Я говорил, что не видел тут летающих тварей. Так вот, как раз одна из них сейчас кружит прямо над моей головой. На какое-то мгновение я замираю, рассматривая чудовище. Больше всего она напоминает огромного черного нетопыря. Но когда она немного снижается, я понимаю, что это дракон. Просто исковерканный какой-то злой магией. И он явно нацелен на меня. Выходит огненная атака на его совести. Шварк! На автомате отмахиваюсь от выпада паучьей лапы и откидываю предпоследнего паука в воронку. Опять поднимаю глаза к нему. И понимаю, что дракон на всех парах пикирует на меня. Гоблинское дерьмо. Прятаться тут некуда. Да от такой твари и не убежишь. Мой посох, будь он хоть сто раз божественным оружием, такому чудовищу еще до одного места. У него уже метров 15 длины. Что-то сбивает меня с ног, поддает прямо под зад и несется вместе со мной. И я не сразу понимаю, что сижу на спине Крайта. Кошак делает попытку подхватить в зубы рюкзак, но огненный драконий плевок прямо под ногами заставляет его передумать. Без еды и зелий я тут сдохну. Но будем решать проблемы по мере поступления. Иначе самое важное из них вот-вот превратит нас в пепел, А потом мы устремляемся вниз, прямо в эпицентр скрежещущих и исцепающихся в здоровенную дыру камней. «Зверюга!» — единственное слово, которое я себе позволяю, крепче сжав кошачьи бока. Контроль над оружием я уже потерял. Посох в момент превратился в божественную длань и теперь болтается у меня на шее. Край отнесется по движущимся булыжникам, ловко перескакивая с одного на другое ровно в тот момент, когда, кажется... Нас уже вот-вот размажет. Не знаю, как там дракону Повернуться не получается. К тому же нет ничего хуже ёрзающего на спине пассажира. Уверен, что дракон от нас никуда не денется. Денется такой, как же! Кот рычит и делает резкий вираж, потому что в спину нам ударяет очередной плевок. Капли жидкого огня прожигают горку. Думаю, край-то тоже достается, потому что он весь как-то сжимается но продолжает нестись вперед. Несколько огромных прыжков, и мы с Крайтом и Шнарком ныряем в ту самую дыру, куда минутами раньше я отправил пауков. А потом начинается свободное падение.